Их связь была явно делом прошлым. Как бы то ни было, Франсиско мог по-прежнему увидеться с Каэтаной наедине в любое время. Однажды вечером за столом у него с спиралем завязалась беседа об искусстве. Остальные двое в ней участия не принимали, и вдруг в разгар беседы Франсиско перехватил взгляд, который Каэтана бросила на Сан-Андриана, искоса как мах у него на картине. Она вызывающая, выжидательно похотливо взглянула на Дона Хуана. Длилось это не больше двух секунд. А может быть, ему все это только померещилось? Конечно, померящилось Он постарался забыть тот взгляд, но ему с трудом удалось закончить начатую фразу. Ночью он твердил себе, что все это вздор. Просто Каэтана слилась для него с его собственной, обнаженной махой, такие случаи с ним бывали. А потом твердил себе обратное, что Сан Андреа наверняка был в свое время любовником Каэтаны и теперь приехал, чтобы возобновить прежнюю дружбу. И, конечно же, без ее согласия Маркиз не приехал бы, все ясно как день, а он остался в дураках. Он представлял себе. Как она лежит в объятиях Сан-Андриана, этого хлыща, этого наглого фата, пока он тут терзается и мечется без сна. А потом она покажет Сан-Андриану обнаженную маху, а тот своим противным голосом будет утверждать, что самого прекрасного Гойя в ней не заметил. Какой вздор! Он попросту ревнивый дурак. Нет, конечно, у него есть основания тревожиться. Он постарел, обрюзг, плохо слышит и начинает сутулиться, что особенно позорно для Арагонца, к тому же он вспыльчив и угрюм. Но будь он даже молод и ослепительно красив, она могла бы присытиться им и предпочесть другого. Тем более теперь, когда он вот во что превратился, ей, конечно, приятнее лежать в объятиях молодого, стройного, остроумного весельчака и франта. На, ешь, собака! Все это бред. Ведь Каэтана так жестоко издевалась над Сан-Андрианом по поводу его связи с Марией Луизой. Ведь она ясно дала ему понять, что ее кортехон, Франсиско... Искосо брошенный взгляд — не плод его воображения. Обнаженная маха тут ни при чем. Так смотрела своими жестокими, отливающими металлом глазами живая кайтана. В следующую же минуту взгляд ее стал равнодушным. Но он был переменчив, как у кошки, да и все в ней неверно и неуловимо недаром он не может по настоящему написать ее никто даже сам веласкис не мог бы ее написать и наготу ее нельзя написать даже нагота ее лжива и на сердце у нее грим как на лице она зла по натуре ему вспомнились слова из старого романса который частенько напевала тепа в прекрасной груди скрыто гадкое сердце на следующее утро Он начал писать. Только теперь он увидел подлинную Каэтану. Он написал ее, летящей в воздухе. Рядом с ней, под ней, точно несущие ее облака, виднелись три мужские фигуры. Но на этот раз лицо женщины не было безымянным. Такое ясное, надменное, продолговатое лицо могло быть только у одной женщины на свете, у Каэтаны де Альба. И лицо мужчин тоже нетрудно было узнать. Один из них был торадор Костельярес, второй председатель совета по делам Индии Сан-Андиан, третий Дон Мануэль Князь Нира. А с земли, за полетом скали зубы, следил уродец дряхлый придворный шуб подилье. Собственно говоря, из-под кисти франциска выходило вознесение, но вознесение весьма несчастное целью которого вряд ли было небо у женщины которая парила над головами трех мужчин широкая клубяще с развивающиеся одеяния прикрывала развинутые ноги не труднодно было приписать этой возносящейся с деве все семь смертных грехов